Лагудов. Валериана Михайловича Лагудова без сомнения можно отнести к числу самых влиятельных фигур Громовского универсума. Родился Лагудов в Саратове, в семье учителей. Был единственным ребёнком. С детства отличался хорошими способностями. В 45-м, 17-летним юношей, он отправился добровольцем на войну, но до фронта не добрался. В апреле заболел воспалением лёгких, месяц пролежал в госпитале, а в мае война завершилась. Эта тема опоздавшего на войну солдата была для Лагудова чрезвычайно болезненной. В 1947-м Лагудов поступил в университет на филологический факультет. Успешно защитив диплом, он 12 лет проработал журналистом в провинциальной газете, а в 1965 году его пригласили в литературный журнал, где он возглавил отдел критики. Предшественник Лагудова расстался со своей должностью п р о з и в а в сомнительный по лояльности роман. Хрущевская отепель т миновала, но границы цензуры оставались довольно размытыми. п о д и разберись, то ли текст в духе нового времени, то ли антисоветчина. В итоге и журнал, и издательство получили серьезный нагоняй, поэтому Лагудов был внимателен ко всему, что ложилось на его стол. Он, мельком проглянув повесть Громова, решил в один вечер разделаться с книгой и больше к ней не возвращаться. В голове он заведомо держал теплую рецензию. Критиковать бывшего фронтовика, пусть и написавшего с художественной точки зрения посредственный, но зато политически корректный текст о зенитчиках, Лагудову не позволяла совесть. К ночи с книгой было покончено. Сам того не подозревая, прилежный Лагудов выполнил условия непрерывности. Он не забывал об деятельности и прочел повесть от первой строки до последней. не пропуская заунывные абзацы с описанием природы или какой-нибудь патриотический диалог. Так Лагудов выполнил условия т ч а н и я Прочел он книгу радости, она же Нарва. По воспоминаниям бывшей жены, Лагудов перенес бурное эйфорическое состояние. Не спал всю ночь, говорил, что подверг бытие, всеобщему анализу, и у него появились великолепные мысли, как принести пользу человечеству. Раньше он был запутан в жизни, А теперь в с е стало ясно, при этом громко смеялся. К утру эмоции утихли, и он сухо сообщил встревоженной жене, что его идея рано подвергать оглашению. В тот день он не смог выйти на работу. Настроение было подавленным, и мыслей о всеобщей гармонии он больше не высказывал. Содержательная сторона эйфории, которую пережил Лагудов, не имела смысловых пересечений с Громовским сюжетом, и Лагудов никак не связал ночные события с прочтением книги. Но в душе все же остался некий эмоциональный рубец, благодаря которому Лагудов запомнил писателя по фамилии Громов. Спустя 18 лет Лагудов увидел в захудалом вокзальном магазинчике повесть Громова. Ностальгируя по далекому ночному счастью, Лагудов купил книгу, она стоила после всех оценок 5 копеек, и была невелика — две сотни страничек, как раз на предстоящую дорогу. В электричке обстоятельства опять помогли Лагудову выполнить два условия. В одном вагоне с ним ехали подвыпившие парни, донимавшие пассажиров. Немолодой и не особо сильный Лагудов предпочел не связываться с рослыми хамами. Ему было по-мужски стыдно, что он не может окоротить негодяев, и он уткнулся в странице, изображая человека, предельно увлеченного чтением. Лагудову тогда досталась книга памяти «Тихие травы», от которой он ненадолго впал в дремотное состояние. Книга подложила Лагудову ярчайший фантом, несуществующие воспоминания. Лагудова захлестнула такая сокрушающая нежность к т о и приснившейся жизни, что он в слезливом восторге оцепенел от всепоглощающего чувства светлого и чистого умиления. С прочтением второй Громовской книги судьба Лагудова круто изменилась. Он оставил работу, развелся с женой, и следы его затерялись. Через три года Лагудов снова возник, и вокруг него уже сформировался мощный клан, или, как они сами себя называли, «библиотека». Именно этот термин со временем распространился на все организации подобного толка. В библиотеку Лагудова в первую очередь вошли люди, на которых он проверял книгу памяти. Лагудов поначалу самонадеянно связывал чудесный эффект с личными качествами. Опыты же показали, что при соблюдении условий книга безоговорочно воздействовала на всех. Ближайшим сподвижником Лагудова стал психиатр Артур Фризман. Лагудов первые месяцы сомневался в своем психическом здоровье. Лагудов проявлял осторожную избирательность, приближая людей мирных, обнищавших профессий, учителей, инженеров, скромных работников культуры, тех, кого наступившие перемены запугали и морально подавили. Он полагал, что униженная новым временем интеллигенция окажется податливым и надежным материалом, не способным на бунт и предательство, в особенности если восполнить через книги а к о с в е н а и Лагудова свою извечную классовую тоску по духовности. Во многом этот домысел был ошибочным. Громовские книги полностью меняли личность, просто осмотрительному Лагудову преимущественно везло с новыми товарищами. Кроме того, ему квалифицированно помогал Фризман, который вербовал далеко не всех подряд. Попавшие в библиотеку обычно испытывали к л а г у т о в у глубокое уважение и преданность, и это было объяснимо. Большинству отчаявшихся, измученных нищетой людей Валериан Михайлович возвратил надежду, смысл существования и сплоченный единой идеей коллектив. Первые два года Лагудов собирал подзнамена в основном униженных и оскорбленных интеллигентов. Потом он решил, что библиотеке явно не хватает жесткой силы, Тогда Лагудова выручил Фризман. В диспансер частенько обращались за помощью люди, надломленные афганской войной. Таких вначале обрабатывал Фризман, а затем передавал Лагудову. В 1991 году библиотека пополнилась отставниками, не пожелавшими изменить советской присяге. Бывшие офицеры превратили интеллигентов в серьезную боевую структуру с жесткой дисциплиной, разведкой и службой безопасности. Библиотека всегда могла выставить до сотни бойцов. Разумеется, система отбора давала сбои. Появлялись беспечные болтуны, почем зря треплющие языком о книгах. Несколько раз пробивались ростки заговора. Доля смутьянов была одинаково трагична, они исчезали бесследно. Случались и похищения книг. Лагодова предал рядовой читатель, некто Якимов. Получив в п о р я д к е очередности из запасников книгу памяти, Он обманул хранителя и бежал в неизвестном направлении. к н и г у л а г у д о в о имелось достаточно, и библиотека не обеднела, но сам по себе прецедент был отвратителен, и вдобавок предателю удалось скрыться. По следам удавшегося преступления пошли и другие читатели. Этих удалось изловить. Ради пошатнувшегося авторитета Лагудова и Остраски будущих злоумышленников-книжных воров четвертовали на глазах всей библиотеки. Якимова же случайно обнаружили спустя год после дерзкой кражи. Он укрылся в Уфе. Туда был немедленно отправлен карательный десант с заданием уничтожить похитителя и вернуть книгу. Каково же было удивление бойцов Лагудова, когда они выяснили, что Якимов, находясь в Уфе, не терял времени зря и организовал собственную библиотеку. Небольшой лагудовский отряд принял мужественное решение не выжидать подкрепления. В лаконичной манере и д у н а в ы они открыто оповестили Якимова о разборке. Было оговорено холодное оружие, выбрано загородное поглуше место. Стоит заметить, что и читатели библиотеки Якимова существовали по принципу «мертвые сраму не имут». В ту ночь победа не досталась никому. Противники, утомленные кровопролитной схваткой, отступили. На новую карательную экспедицию Лагудов не осмелился. Нужно было защищать книгохранилище от ближнего врага, а не рассылать отряды за три девять земель, губить верных читателей ради удовлетворения амбиций. Библиотеку без того окружали многочисленные и агрессивные конкуренты. Долгое время Лагудов полагал, что распространение знаний о Громове происходит за счет предателей из его библиотеки. Он слишком верил в свою избранность и не допускал мысли, что кто-то, кроме него, оказался способен самостоятельно проникнуть в книги. Всех же, кто строил могущество на его лагудовском открытии, Лагудов относил к людям второго сорта, нечистоплотному варью. И впоследствии, когда пришлось расстаться с идеями исключительности, Лагудов, хоть и скрипя сердце, шел на равноправный контакт только с первичными, натуральными библиотекарями, теми, кто своими мозгами, без подсказки, разгадали тайну книг. Процент приобщившихся Громову через утечку информации был довольно велик, и многие новые кланы организовывались вокруг беглых читателей, причем воровство было необязательным. Еще в конце 80-х обзавестись книгой памяти при сильном желании не составляло большого труда. Основную роль сыграли не перебежчики и не сплетни, а миссионерская деятельность первых апостолов, чьи имена давно заняли посмертные места в пантеоне этого... жестокого и закрытого общества. Стоит назвать некоторых. Шепчихин Пётр Владимирович. Он работал в типографии набирал книгу памяти. Перепутав обложки, он унёс домой неприсмотренный детектив, огромного. По случайности, он застрял на полночи с книгой в лифте и под утро, освобождённый лифтёрами, вышел другим человеком. Натура чувствительная, Шепчихин сразу понял. Дело не в его физиологии, а в таинственной книге. Потрясённый тайной, он бросил работу и побрёл по стране, став одним из самых ярых пропагандистов Громова. Шепчихин погиб, и убрали его, вполне вероятно, те самые неофиты, которым он когда-то рассказал о книге. Они расправились с ним, решив, что просветительская активность Шепчихина слишком опасна для герметичности Громовского мира. Дорошевич Юлиан Олегович находился на принудительном лечении в ЛТП и чтобы не сойти с ума от трезвой скуки, читал. В таких полутюремных библиотеках оседал всякий хлам, маломальски стоящие книги там не задерживались. Но благодаря ЛТП Дорошевич узнал о Громове и к н и г и т е р п е н и я с е р е б р я н ы й плёс». Эта книга дарила любому страждущему ощущение великого утешения и примирения с жизнью. Говорили, она помогает при боли физической, действуя как общая анестезия, На остальные чувства, кроме горя, страха и боли, книга вроде бы не оказывала существенного влияния, просто примораживала их до общего безразличия. Душевный склад Дорошевича способствовал специфичной избирательности миссионерства. Он открывал книгу только самым несчастным, на его взгляд, людям. Жизненный путь Дорошевича оборвался при невыясненных обстоятельствах, кто убил его неизвестно, наверняка тот, кто посчитал грех убийства много меньше своего страдания. Возможно, история преувеличивает душевные качества бродячих апостолов, и на самом деле хотели они, как и все библиотекари, личного господства, также пытались создать книжные общины, но не справились с миссией. Это странное бескорыстие несколько противоречило специфике тайны. Всякий новый читатель, приобщенный Громову, понимал, что радости, терпения или памяти на всех – Не хватит, и лучше Огромове помалкивать. В коллективе проще было сохранить книги и приумножить их число, поэтому и перевелись эти одинокие бродячие открыватели. Новых же читателей выбирала сама библиотека. Охотнее вербовали людей одиноких, бессемейных, с надломом, долго присматриваясь к кандидату. Достоин ли тот стать причастным чуду? Сможет ли его хранить и оберегать, а если надо, отдать жизнь? Словом, конкурентов у Лагудова оказалось достаточно. Вскоре из всех маломальски значимых мирских библиотек вместе с книгами таинственным образом пропали библиографии Громова. Даже в Ленинке кто-то изъял всю информацию в картотеке. После компьютеризации данные об отсутствующем авторе, соответственно, никуда не вносились, и Громов формально исчез. На стеллажах тоже похозяйничали. Без картотеки оставалось лишь гадать о подлинном количестве публикаций. У собирателей Громова к началу 90-х был перечень из шести уже опробованных книг. Еще имелись сведения о седьмой, которую называли книгой смысла. Считалось ее обнаружением п р о я с н и т с я истинное назначение творчества Громова. Пока никто не мог похвастаться найденным смыслом, а некоторые скептики утверждали, что такой книги просто не существует. Полное собрание сочинений рассматривалось всеми библиотеками как гигантское заклинание, которое должно было дать некий глобальный результат. Лагудовские теоретики говорили о состоянии богоподобия, д л я щ и м с я в таком же временном отрезке, как действие любой отдельной книги. Какие выгоды можно извлечь из этого состояния, никто не знал, справедливо полагая, что в шкуре бога в голову придут идеи надчеловеческие. Рядовым читателям сообщалось — Лагудов, ставший богом, сразу позаботится о своих соратниках. Велись разговоры о конце света, книжной интоксикации, грозящей смертью читающему или о том, что все книги, прочитанные за раз, поднимут мёртвых. Но это были лишь гипотезы. Предполагалось, что полное собрание сочинений могло находиться у самого Громова, но когда Лагудов приступил к поискам, Громов давно умер, квартира отошла посторонним людям и, которые в первую же неделю избавились от хлама. Единственная дочь Громова, Ольга Дмитриевна, проживала с семьей на Украине. Под видом журналистов ее посетил человек Лагудова и с огорчением узнал, что имевшиеся у нее две книги она подарила случайному посетителю, который представился литературоведом, изучающим творчество ее отца. Название книг Ольга Дмитриевна тоже не запомнила. Вроде бы это были книги памяти и радости. Лагудов, конечно же, выяснил, кто опередил его, но проку в том было немного. и т и на вооруженный конфликт с конкурентами Лагудов не стал. В конце концов, его никто не обманывал, противник просто оказался проворнее, и винить стоило только себя. Лагудов сделал выводы на будущее и утроил усилия. У Громова был брат Вениамин, которому он тоже слал свои книги. С этим братом Лагудову повезло. Кроме имеющихся уже книг памяти и радости, нашлась довольно редкая и ценная книга терпения «Серебряный плёс». Действуя как морфий, книга намертво удерживала в библиотеке всех страждущих. Годы систематических поисков не прошли бесследно. В Лагудовском хранилище, по слухам, находилось восемь книг радости, три книги терпения и не меньше дюжины экземпляров книги памяти «Тихие травы» издали последний. и она сохранилась лучше других. Ее в мире насчитывалось до нескольких сотен экземпляров. Книга памяти была полезна стратегически. С ней легко вербовались и удерживались читатели, падкие на чувство умиления. Две книги памяти и квартира в центре Саратова были обменены на опасную книгу ярости, дорогами труда, способную пробудить состояние боевого транса даже в самом робком сердце. Остальные книги надо было еще поискать. Большие надежды возлагались Лагудовым на дальние регионы страны и б л и ж н е азиатское зарубежье, где книги Громова теоретически могли сохраниться, потому что к началу 90-х на территории Центральной России, Восточной Украины и Белоруссии все лежащие на поверхности книги были подобраны собирателями различных библиотек. Когда же поиск затруднился, в ход пошли средства далеко не самые благородные – все чаще практиковались разбойные нападения на хранилища. Примерно в то же время активизировались так называемые переписчики, читатели, копирующие книги для продажи и личного обогащения. Переписчики утверждали, что действие копии не отличается от печатного оригинала. Рукопись почти всегда содержала какие-нибудь ошибки или пропуски слов и оказывалась пустышкой. Не действовали и вроде бы исключающие погрешности к с е р о к с а Думали, решающее значение имеет полиграфия, и некоторые книги были подпольно переизданы. О качестве репринтной липы ходила противоречивая информация. В любом случае повсеместно утверждалась мысль, что копия никогда не сравнится с подлинником. Фальшивки спровоцировали множество стычек, в результате которых ни одна оступившаяся библиотека прекратила существование. Переписчики были вне закона, их уничтожали свои... и чужие. Но в одном они преуспели, появилось довольно много подделок. Тогда же начались случаи вандализма. Продавались и обменивались оригинальные книги с искусно удаленной страницей, вместо которой вклеивалась любая другая из похожей бумаги. Понятно, изувеченная книга не действовала. Если раньше обычно ограничивались беглым просмотром книги, то после таких инцидентов пересчитывали страницы, сличали их на предмет шрифта — Качество бумаги. Между библиотеками никогда не существовало особого доверия. Никто не желал усиливать мощь конкурента. Обмены или продажи были весьма редки, и любое мошенничество вызывало кровопролитный конфликт. Бой проводился в глухом месте, обставлялся торжественно. Представители библиотек несли книги, закрепленные на шестах, как хоругви. Вначале это были оригиналы, затем их частенько заменяли муляжами. Огнестрельное оружие категорически запрещалось. Речь шла не только о своеобразном ратном благородстве. Резанные или дробленые раны для внешнего мира с его моргами, больницами и правоохранительными структурами всегда было проще замаскировать под несчастный случай, обычную бытовуху. Пулевые ранения исключали любую иную трактовку. Кроме прочего, этот вид оружия был шумным. Обычно в бою использовались предметы хозяйственного обихода, Ножи мясницких размеров, топоры, молотки, ломы, вилы, косы, цепы. В целом отряды вооружались на манер крестьянского воинства Емельяна Пугачева или чешских гуситов. И вид этих людей неизменно возвращал к Идиоме, смертельный бой, потому что с косой и разделочным топором смерть была особенно ощутимой. Лагудова же в последние годы, кроме ближайших соратников, никто не видел, поговаривали, Валериан Михайлович затаился, опасаясь наемных убийц из конкурирующих библиотек.